После заседания комиссии по биоэтике Пилармина вернулся к себе в лабораторию, где у него была назначена встреча с одним из ее постдоков. Парень перешел к нему из медицинского центра Корнула, где проделал блистательную работу по изучению механизмов, контролирующих образование и строение хроматина. Обычно ДНК клетки расположена в ее ядре. Большинство людей представляют ее молекулу в виде двойной спирали, знаменитой «завитой лесенки», открытый Уотсоном и Криком. Но эта лесенка представляет собой всего одну из форм ДНК. На самом деле она может существовать и в виде единичной цепи, и в виде более плотной структуры, называемой центромерой. Конкретный вид ДНК зависит от протеинов, взаимодействующих с ДНК. Это имеет большое значение, поскольку когда ДНК сжата, ее гены оказываются недоступны для клетки. Один из способов контролировать гены в таком случае – это изменение хроматина различных участков ДНК. Так, например, когда гены вводились в новую клетку, необходимо было позаботиться и о том, чтобы с помощью добавления определенных препаратов поддерживать хроматин в надлежащем виде. Новый постдок Беллармина совершил настоящий прорыв, проведя исследования в области метилирования посредством определенных протеинов и их взаимодействия на структуру хроматина. Научная статья парня, озаглавленная «Управление доступностью геном протеина и трансферазы аденина», являла собой пример четкого и глубокого мышления. Она, несомненно, должна была наделать шума в научных кругах и создать парню достойную репутацию. Беллармина сидел в своем кабинете и внимательно читал статью, а парень нетерпеливо ерзал в кресле по другую сторону письменного стола. «Великолепно!» Вынес, наконец, свой приговор Беллармина. Просто великолепно. Он постучал по стопке листов. «Я думаю, эта статья добавит лаборатории изрядное количество очков. И тебе, разумеется, тоже. Спасибо за лестный отзыв, Роб. У вас тут указано семь соавторов, и мое имя в этом списке стоит достаточно высоко», сказал Беллармина. «Вы значитесь третьим», проговорил парень. «Но если вы считаете, что я должен был поставить вас на второе... Вообще-то я припоминаю состоявшийся между нами несколько месяцев назад разговор, в ходе которого мы обсуждали возможные механизмы метилирования. и я тогда предложил тебе... Да, я помню. Тот самый механизм, о котором ты говоришь в этой работе. Поэтому у меня не вызывает сомнений, что я должен значиться не соавтором, а основным автором этой работы. А... Парень боргнул и поперхнулся. Это станет залогом того что работа будет гораздо чаще цитироваться, отеческим тоном пояснил Беллармина, что позволит ей прозвучать гораздо громче и многократно усилит ее эффект. Кроме того, авторство в данном случае пустая формальность. Ты будешь значиться первым из соавторов, и всем будет понятно, что основная часть информации собрана именно тобой. Для тебя в твоем нынешнем положении это огромная победа, значительный рвок вперед. «На тебя будут ссылаться. Перед тобой откроется перспектива получения фантов». Беллармина улыбнулся. «Следующая твоя работа, обещаю тебе, будет целиком и полностью твоей. А через год-другой я помогу тебе обзавести собственной лабораторией». «Я...» <как> Парень судорожно сглотнул. «Я понимаю». «Ну вот и чудесно. Так что, внеси в статью необходимые изменения, пришли ее мне, а я отправлю ее в Nature. Она заслуживает большего, нежели Сайенс, которая сегодня переживает не лучшие времена. Затем я позвоню редактору, объясню ему важность нашей статьи и позабочусь о том, чтобы она была опубликована как можно скорее. «Спасибо, Роб», — промяблил парень. «Да о чем речь?» — вальяжно махнул рукой Беллармина. «Можешь всегда на меня рассчитывать».